Глава 99. -я. Неужели ты не понимаешь, что я изливаю тебе душу? Чинтянь внимательно посмотрел на Янь Джильмина. Я знаю меру. Я не стану лезть в это тайное царство и не буду там ничего трогать. Я лишь хочу отыскать следы поглощающей души лампы. Но Янь Джильмин спокойно перебил его. На дзу Тунжу говорил, что когда он вошел в это место, уже не мог вернуться оттуда прежним. А теперь ты вдруг решил, что сильнее его. — Ты ведь почти вознёсся на небеса, верно? — промолчал. — И этот Танжэнь? Когда он отправился туда, он был человеком, а, вернувшись через сотню лет, стал призраком. — Но ведь ты думаешь, что ты куда умнее и осторожнее, чем он, не так ли? — продолжал Янь-Джеймин. У чинь разболелась голова. — Да ши -сён. Ты судишь обо всём слишком поверхностно. Прекрати так странно себя вести. — О, хорошо, — Янь-Джимин прекратил чудачествовать и решительно произнёс, — это не сработает. Чэнь-Тянь не стал с ним спорить. Он тут же закрыл рот и остался стоять на месте. В конце концов, именно из-за тунжу миллионы обиженных духов пожертвовали собой. Впоследствии, Названный ученик клана Фуяо, Дзян Пэн, пережив годы взлетов и падений, находясь уже на последнем издыхании, все равно продолжал втайне использовать поглощающую души лампу. И демонический дракон Хан Юань, обреченный всю свою жизнь охранять Нан тоже был учеником клана Фуяо. Вот уже три поколения они не могут избавиться от этой ответственности. Чувства и эмоции никогда не позволят им остаться в стороне чинь не было нужды рассказывать об этом. Янь-Жельмин и так все знал. И действительно, мгновение спустя Янь-Жельмин внезапно встал и, словно крутящий жернов осел, принялся нарезать круги по комнате. Янь-Жельмин пожаловался. — Я ведь знал, что с этим кланом будет столько проблем. Мне не следовало забирать у тебя печать главы. чинь быстро уловил перемену в настроении Душу потому молчал не мешая ему сердиться. Но заметив, что никто не собирается ему отвечать, янь самолично взял на себя инициативу закатить скандал. — Ты что, не мой Скажи что-нибудь! — Я… Э — -э -э, задумчиво протянул Чинь-Тянь. Как насчёт того, чтобы согреть твою постель сегодня ночью? — Я говорю с тобой о делах, а что творится у тебя в голове? Безобразие! сбесился Янь-Джимин. Увидев его реакцию, чинь почувствовал себя негодяем, приставшим к приличной женщине. чинь неловко потер нос. — Уходи, уходи, убирайся! чинь молча развернулся и зашагал прочь. — Нет, остановись! — внезапно окликнул его Янь-Джимин. Юноша был так раздосадован, что даже не последовал за ним. Он долго колебался между достоинством и выгодой, а потом вдруг бессовестно спросил. — Кто разрешил тебе уходить? Чинь-Тянь опешил. — Нет, он должен был быть снисходительней к своему души Но, с другой стороны, этому человеку слишком сложно угодить. янь джинь негромко кашлянул и выпрямился. — Нет, так не пойдет. Я иду с тобой. Через несколько дней хань и люди горы бай отправятся на юг. Ли-Юнь, Лужа и твой бесполезный ученик останутся присматривать за домом. — Это неправильно, — сказал Чинь-Тянь, камень исполнения желаний все еще находится на горе Фуяо. Если ты уйдешь, Ли-Юнь вряд ли сможет его защитить. янь джи нахмурился и на мгновение задумался. — Тогда я вновь запечатаю гору, и пусть Ли-Юнь отправляется с истребителями демонов, будет представлять наш клан, тогда никто не заметит нашего отсутствия чинь вспомнил все то, что терзало его в последние дни, но пока не осмеливался обсуждать это с Янь-Джельмином. Он хотел пойти один и всерьез раздумывал над тем, как это устроить. Последствия того, что случилось сто лет назад, когда Хань-Юань угодил под влияние души художника, оказались для него слишком трагичными. Однажды, пережив укус змеи, он десять лет боялся колодезной веревки. Задумавшись, он принялся искать хоть какое-то оправдание. — Нам все еще нужно это обсудить. Кровавую клятву принес Шан ван но теперь он мертв, а новый владыка горы Байхуи знать нас не знает. Однако даже несмотря на все это, его ученики боятся, что не справятся с Хан-юанем. бянь снова в ярости. Похоже, он еще не осознал, что достиг предела на пути своего самосовершенствования. Боюсь, что в ближайшие годы на Центральных равнинах не появится ни одного человека, чьи слова будут иметь хоть какой-то вес. И в этой неразберихе ты хочешь вновь запечатать гору и отправиться со мной на север, но даже если… Янь молча уставился на него. Даже если я не буду возражать, другие никогда на это не согласятся. — усмехнулся Янь не рассчитывай на то, что одежда тебя спасет. Я кожей чувствую, о чем ты думаешь. чинь снова замолчал. Все его терпение и добрые слова закончились. чинь нахмурился. — Ты что, всю жизнь будешь ко мне приставать? — Ну, — отозвался Янь-Джельмин, — я просто хочу посадить тебя под домашний арест. Навечно. Что ты на это скажешь? Каждый раз, когда ты выходишь проветриться, ты почему-то оказываешься в тюрьме. Даже заключенному можно выходить на прогулки но тебе нельзя отлично сдается мне теперь ты обо всем жалеешь они с чинтянем с детства ссорились яэнжельмин прекрасно знал характер этого безрассудного надоеды но теперь чиняин действительно рассердился он открыл был рот и собирался ответить но внезапно обнаружил что губы энжемин слегка подрагивали еще немного и на них бы выступила кровь Его голос был полон невыразимой боли. Это больше напоминало старые шамы. С виду Янь-Джимин казался сильным, но внутри он был слаб. чинь так и не смог произнести ни слова. Он невольно сжал руку, в которой было запечатано наследие цинь и подумал. Могу ли я верить во всю эту ерунду? Молчание чинь слишком затянулось, и это не на шутку напугало Янь-Джимина. Ян Джимин выпалил все это, не задумываясь. Он и сам не мог понять, было ли все сказанное правдой, или то были лишь слова, брошенные в сердцах. Но это не помешало ему тут же пожалеть о Садиина. Его разум внезапно опустел, и он, хоть умри, не мог бы придумать, как забрать эти слова обратно. — Я... хорошо, — вдруг согласился Чинь-Тянь. Если ты действительно хочешь пойти со мной, идем но, боюсь, вскоре тебе придется вернуться. Янь Джельми напешил, тупо уставившись на Чинтяне. Он никак не мог прийти в себя. Но гнев Чинтяне быстро утих. Он вздохнул и нехотя махнул рукой. — Ладно, чего ты застыл? Пойдем. Глава Янь, мгновение назад готовый укусить любого, внезапно сдался. Он опустил глаза и проследовал за Чинтянем во внутренние покои. На следующий день Янджимин объявил о своем поспешном решении, и страданиям Ли Юня не было предела. Ли Юнь никак не мог поверить в то, что стоило ему моргнуть, и все разом изменилось. Он был ошеломлен тем, что услышал. Так ошеломлен, что мог бы запросто написать об этом иллюстрированный роман. В итоге он равнодушно посмотрел на своего Дашисюна. — Так что? — Сделай для меня кое-что. — Возьми, нянь Дада, лужу и присмотри за Хань Юанем. Вы отправитесь вместе с ним. Мы вернемся и встретимся с вами самое большее через десять с половиной дней. — Прекрасно. Я возьму ученика, присмотрю за ребенком, буду сдерживать брата, который настолько свиреп, что я бы никогда не смог его победить, помогу истребителям демонов и обещаюсь поддерживать авторитет клана. — Да, Шисен, по-твоему, у меня три головы и шесть рук? — усмехнулся Ли Юнь. Примечание. О трех головах и о шести руках. Образно, в значении учитель на все руки. — Ах, ты ведь вошел в Дао через девять звеньев. У тебя исключительный ум. Ты всегда был очень способным. Я верю, что для тебя это не составит никакого труда, — сказал Янь Джин -Мин. В этот момент Янь Джин не гнушался низким уровнем его совершенствования и не пытался обвинить Льюню в том, что он занимается ничем, чем надо. Но Льюнь очень хотел швырнуть эти листивые речи старшему брату прямо в лицо. — Проваливай! Пусть этим занимается тот, кого ты так бережешь! С меня хватит! Можешь просто выгнать меня из клана! — заорал он. Круглый год вода для Льюни становилась все глубже, а огонь все жарче. Он часто кричал и упирался янь уже давно привык к этому и не обращал на юношу никакого внимания. Он повернулся к стоявшей рядом луже. Девушка, похоже, еще не оправилась от событий минувшей ночи. Она казалась вялой и подавленной. Примечание. Вода все глубже, огонь все жарче. Образно невыносимые страдания, критическое положение. «Шимэй, пойдем со мной», — позвал янь Это был первый раз, когда Янь-Джимин вышел куда-либо с тех пор, как он поселился в павильоне цин -Ань. Он повел лужу в зал неизвестности. Старый дом с соломенной крышей, где некогда жил Хань-Мучунь, похоже, ни капли не изменился. Послушники каждый день приходили сюда убираться, и даже внутренний дворик выглядел ухоженным. Лужа в растерянности уставилась на Дашусюна. Она никак не могла понять, что все это значит. Янь-Джимин указал на сломанный деревянный стол с тремя ножками. «Под столешницей написаны правила клана Фуяо. Когда твои шусюны только начинали свое обучение, они вынуждены были переписывать их более 49 раз. Но вот соблюдать их или нет, ты вольна решать сама. Одно из правил гласит, нельзя входить в пещеру каждый первый и пятнадцатый день месяца. Оно предназначено для детей» которые только-только вступили в клан. Можешь переписать их пару раз, но не нужно относиться к этому слишком серьезно. Сказав это, он немного помолчал, а затем откашлялся и продолжил. Когда я был учеником, учитель приводил нас в зал неизвестности и лично давал нам наставления. Но даже несмотря на то, что ты провела с нами более сотни лет, ты никогда не проходила через это. Однако теперь, когда наш учитель ушел, у меня нет другого выбора. Как твой Даши Сюн, я обязан сделать это сам. Лужа округлила глаза. Ян Джимин смотрел на нее сверху вниз. Ты весела, но знаешь чувство меры. Ты не любишь много думать, но и не перегибаешь палку. Это очень хорошо. Если в будущем ты будешь больше работать и меньше мечтать, ты сможешь достичь небывалых высот». Говорят, что когда их учитель созывал учеников в зал неизвестности, он сначала критиковал их и уже потом давал наставления. Но Лужа и представить себе не могла, что ее души Сюн было ней такого высокого мнения. Она даже растерялась. Я просил тебя передать кое-что четвертому Шусюну. С древних времен клан Фуя ушел по пути человечности. Но тебе нет нужды слепо следовать воле небес конечно нет смысла напоминать тебе о твоем происхождении ты должна была родиться в крови но этого не произошло ты должна была встретить небесное бедствие но ты благополучно выросла Наши дзуунжу был полон решимости изменить судьбу клана и нашего учителя но похоже он проиграл отослав тебя прочь из долины демонов он ненароком помог тебе и это отлично показывает, что в мире есть вещи, за которые не нужно цепляться. Моим наставлением тебе будет естественность. Я надеюсь, что в будущем даже стань ты великой силой, способной заставить чудовищ склонить головы, или останься никчемной младшей ученицей кланов Фуяу. Ты будешь спокойно принимать все победы и поражения и не станешь задирать нос. Не нужно напрашиваться на неприятности. Есть три тысячи дорог. И даже если однажды наши пути разойдутся, ты всегда сможешь вернуться домой. Запомни это. Ян редко бывал таким серьезным. На мгновение лужи показалось, что Душусюн был подобен нерушимому горному хребту. Всю жизнь он незаметно поддерживал гору Фуяо. В мирное время он стоял укрытый цветами и травами, снегом и льдом, покрытый грязью и землей но лишь иногда он позволял себе обнажить клинок, постоянно сохраняя спокойствие и невозмутимость. Всю свою жизнь Лужа воспитывала с мальчишками, и ее Дашисюн был куда больше похож на отца, чем ее настоящий отец, не желавший признавать ее существование и чьи помыслы до сих пор оставались тайной. Девушка шмыгнула носом и сдавленно пробормотала. — Спасибо, Дашисюн! Она была так тронута, что даже не сразу заметила, как Янь-Джельмин глубоко вздохнул и непринужденно сказал. «Надеюсь, ты справишься с этим. Без этого ритуала мне всегда казалось, что ты не настоящий ученик клана Фуяо. Теперь мы можем покинуть зал неизвестности. Через пару дней я уеду, а ты следуй за Ли Юнем, перепиши все правила и не создавай проблем». Лужа промолчала. Доброта ее до Шусюна была лишь редким проблеском света, а вот его отталкивающие манеры уходили корнями далеко в прошлое. В конце концов, Ян Джанин вновь запечатал гору Фуяо, просуществовавшую в мире всего несколько дней, и они снова приготовились разойтись разными дорогами. Хан Юань спокойно наблюдал за тем, как гора Фуяо исчезла из этого мира. Юноша так старался запомнить ее ведь он понимал, что больше никогда сюда не вернется. «Идите, встретимся в Шу через месяц», — сказал янь Весь путь Чинтяни и янь летели на мечах, ни на минуту не останавливаясь, и уже спустя сутки прибыли на крайний север. Кто-то сильный пересек границу, и висевший над залом черной черепахи ветряной колокольчик издал протяжную трель. Охранявший ворота ученик вышел проверить, что же произошло, но ничего не увидел. Лишь высоко в небе виднелся длинный узкий след, но и он вскоре исчез. В севернее зало Сюаню раскинулись пустынные ледяные равнины. Безграничная белизна соединяла собой небо и землю. Все вокруг казалось безжизненным. Три дня они летели над равнинами и бездонной пропастью. Становилось все холоднее и холоднее. чинь подумал о том, что он вернулся на ледяное озеро дарин -мин, мин Однако ледяное озеро сильно уступало безмерному холоду и безразличию этих мест. Казалось, что здесь умирали все надежды. Через три дня лед и снег закончились, и в поле зрения внезапно ворвалось огромное водное пространство. Они, наконец, добрались до моря Баймин. Ян-Джимин вытряхнула из рукава горчичное зернышко. Горчичное зернышко упало в неподвижную морскую воду и превратилось в великолепный корабль. Этому кораблю не нужен был капитан, он мог плыть сам по себе. В украшенной расшитой парчой каюте стояла резная кровать и курильница для благовоний. Все это казалось таким знакомым, точь-в-точь, точь, как в «Стране нежности» чинь разглядывал убранство каюты, не зная, что и сказать. — Что ты ищешь? — осведомился Янь-Жизьмин. Красавец! — подразнил его Чинь-Тянь. — Мне всегда казалось, что в таком месте можно услышать пение иволк и щебет ласточек. Напой-ка мне, как там было? — Как это называется? — Да пошел ты! В этом месте дьявольски холодно! — неискренне пожаловался глава Янь он был одет в мягкий парчвый халат и держал в руках складной веер это все ты виноват ты вечно нарываешься на неприятности чинтян ничего ему не ответил примечание и волги поют и ласточки щебечат описание весенних сцен енжельмин развалился на мягком диванчике и указал подбородком на юношу «Иди сюда и помассируй мне ноги!» Но чинь давно привыкший не обращать на его неразумное поведение никакого внимания, лишь прислонился к мачте и принялся смотреть на море. Был полдень, но на поверхности воды не было никаких бликов. Она казалась черным пятном, чернее самой глубокой горной расщелины. Даже висевшее над ними небо казалось темным. В море не было ни рыбы, ни креветок. Даже ветер не шевелил водную гладь. Вокруг царил полный штиль, будто это место давно вымерло. Из воды торчало множество рифов. По сравнению с морем Баймин, восточное море казалось шумной рекой. Никто не знает, насколько глубоко море Баймин. Глядя вниз, за борт, чинь почувствовал то же, что и много лет назад, когда он, будучи еще ребенком, Смотрел на лежавшую в глубине горы долину демонов. Он знал, что там опасно, но любопытство тянуло его все дальше и дальше. «Кто достоин титула господина Баймина? Это лишь горстка недальновидных самоуверенных смертных». Это были слова Тунжу, и Чинтянь почему-то внезапно вспомнил о них. Все это время юноша искренне верил, что в тот раз Шитзунь цинично насмехался над собой — Когда наступила ночь, на море поднялся ветер. Он выл, и казалось, будто вокруг кружат тысячи призраков. Корабль, созданный из горчичного зернышка, был сотню джан в высоту. Но здесь, среди всей этой темноты, он больше напоминал маленькое суденышко. Чинтяни сам не заметил, как простоял на палубе весь день и всю ночь. Вокруг было так тихо, что он погрузился в медитацию. Как ни странно, от природы узколобый Чинтянь внезапно оказался так тесно связан с небом и водой. Каждый раз, когда он проваливался в медитацию, он был либо в небесах, либо у моря. Таким образом, он стремился восполнить все то, чего ему так не хватало. За восточными водами лежало море Баймин. Но что находится за его пределами? Человеческая жизнь меньше мира но что будет, когда этот мир рухнет? Даже имея несовершенные тела, люди исследовали бескрайние территории. Вступая на этот скользкий путь, они обрекали себя на мучительную смерть. Неужели бессмертие для них было лишь несбыточной мечтой? В этот момент наследие Цянькунь, запечатанное Шан во внутреннем дворце Чиньтяня, срезонировало с морем Бэйминь будто отдававшееся вдали эхо, проникающее сквозь время. Юноша услышал тихий звон. Звон повторился, и наследие Цанькунь заструило с ярким светом, но, к сожалению, его изначальный дух, укрепленный усилиями шан ваняня внезапно взбунтовался, но вскоре снова затих. Неизвестно, сколько времени потребовалось Чань-тяню, чтобы прийти в себя, когда он открыл глаза то заметил прислонившегося к дверям каюты Янь-Джиньмина. Дашусюн неотступно охранял его. Стоило только Чин-Тянь увидеть его, как он почувствовал, что мир перевернулся. Он словно заново родился. Его сердце вновь наполнилось желанием, и он улыбнулся. «Сколько времени прошло?» — спросил Чин-Тянь. Янь-Джиньмин поднял руку, чтобы стереть с лица капли воды. Целых три дня я умирал со скуки. Три дня? Чинь-Тянь был ошеломлен. Он тут же нахмурился и огляделся. У нас даже карты нет. Как мы сможем отыскать это тайное царство горы Доси-Эшань? Нет смысла обращаться к картам, — ответил я жинь Ты не сможешь понять это море. Горчичное зернышко не просто плывет по течению. Его притягивает место с очень сильной ци «Прогуляемся? Мы ведь договорились встретиться с ними через месяц. Если через пару дней мы ничего не найдем, придется придумать другой план». Ян наклонился и протянул руку, чтобы обнять Чинтяня за пояс, а затем прошептал. «Так тихо. Кажется, будто мы одни в этом мире». Чинтянь хорошенько задумался над этим и тут же содрогнулся. «Мы с тобой единственные в целом мире?» тогда мне лучше покончить с собой, например, утопиться. Но я инженин казалось, обрел редкое душевное спокойствие. Он не хотел опускаться до уровня Чинтяни и портить себе настроение. Он притянул юношу поближе и тихо сказал. «Когда мы были там, во владениях внутреннего демона, я не раз об этом. Что, если бы в целом мире остались только ты и я?» Сказав это, Он слегка прикрыл глаза и почувствовал, что именно в этот момент пустота в его сердце наконец заполнилась. В прошлом в его душе всегда сияла дыра. Случись что-то, и он начинал метаться от одной мысли к другой. Даже вернувшись на гору Фуяо, Янь Джимин все равно порой просыпался от кошмаров. Однажды ему приснилось, будто клан Фуяо наконец поднялся на вершину первой десятки кланов и вся их жизнь разом изменилась. На гору начали приходить бесчисленные красавицы-заклинательницы, желавшие сделать Чинтяне своим партнером по парному совершенствованию. В этот момент он обычно сразу просыпался, но, открывая глаза и видя спокойное лицо мирно спящего Чинтяня, он понимал, что всему виной были дурные мысли, скопившиеся в его душе. Вдруг взгляд Янь Джимина упал на мочку уха Чинтяня, Не удержавшись, он склонил голову и лизнул ее, а затем слегка прихватил зубами. Чинтянь вздрогнул, намереваясь ударить его локтем. Он густо покраснел и принялся брониться. — Что ты творишь? Это тебе не гора, Фуяо! Янджимин отпустил его и улыбнулся. Раньше, когда люди говорили мне, что в божественном царстве таится множество клинков, я не верил им но теперь мне известен этот путь, и я знаю, что такое внутренний демон. Люди такие ненасытные. Когда-то я думал, если бы я только мог увидеть тебя снова, пусть даже на том свете, я бы очень этого хотел. Но когда я вновь встретил тебя, мне показалось, что мы с тобой мыслим в одном направлении. Пусть ты не говоришь мне об этом, все хорошо. До этого момента я всегда был чем-то недоволен. Я всегда хотел добавить мой перед тем, как сказать Чинь-Тянь. Чинь-Тянь растрогали его слова. Но, тем не менее, он просто не мог удержаться, чтобы не подразнить янь «Твои мысли мечутся туда-сюда. Если твой уровень совершенства не оставляет желать лучшего, не вини в этом, божественное царство». какое какое-то время молчал а потом поднял на чинтяне серьезный взгляд и спросил неужели ты не понимаешь что я изливаю тебе душу чинтянь тут же смеялся яджимин так смутился что едва не рассверрепелл юноша всерьез обиделся на него и собрался было вернуться в каюту но чинтянь смеясь удержал его за руку эй да не сердись я не но его голос внезапно оборвался Зрачки чентяне слегка сузились, и он почувствовал, что их корабль заметно ускорился. В следующее же мгновение он притянул Янь Джеймина к себе, вскинул руку и крепко схватился за мачту. Вдруг корабль, созданный из горчичного зернышка, закачался и едва не опрокинулся. Бескрайние воды моря Баймин разделились, расколов мир надвое, и прямо перед ними возник огромный водопад. Но даже учитывая столь пугающую картину, не было слышно грохота воды. Однако Чинтяню некогда было думать об этом. Корабль уже пересек разлом и понесся вперед.